Глава двадцать шестая Рю? Но как это возможно? Ты же... Ты же мертв. Кто знает? Пожал Рю плечами, убирая руку. Теперь я мог нанести удар, если бы захотел, но пока ждал. Он был именно таким, каким я его запомнил. Не духом-драконом, разумеется, а его человеческое воплощение. Облик который он принимал во время спаррингов со мной. «Возможно, какая-то часть Рю Джайтана все еще живет внутри тебя. Просто ей не хватает сил обрести форму. Может, эта вечность решила свести нас снова в поворотный момент в твоей судьбе. А может, ты просто сошел с ума, и я больной плод твоего воображения». Делая последнее предположение... Рю едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Да, именно таким я, Рю, и помнил. Несмотря на гордый айрванский вид, в душе он был словно ребенок. «Мне тебя не хватает», — сказал я, при этом чувствуя странное равнодушие. Это показалось мне неправильным, учитывая все пережитое. Рю был моим другом, и я помнил, как мне было больно, когда его не стало. Но вместе с этим сейчас я не чувствовал абсолютно ничего. Я знал, что он был мне дорог, но не ощущал этого. Мне тебя тоже, Нейт, мне тоже. Пусть мы с тобой были не так уж долго, но я горжусь тобой, мой бравый ученик. В своей дурашливой манере Рю похлопал меня по плечу с довольной ухмылкой. «Почему ты тут?» потому что ты на грани того, чтобы совершить самую большую ошибку в своей жизни. Я опустил взгляд на демона. Очевидно, что Рю говорит о его убийстве, но я все никак не мог взять в толк, почему. Что такого в том, что я избавлю себя от всей этой ненависти, боли и ярости? Кажется, я впервые в жизни обрел настоящую гармонию в своей душе. Если я убью его, я, наконец, обрету мир внутри. — сказал я Рю. — Наконец смогу жить? — Нет, Нейт, все с точностью да наоборот. Я вновь посмотрел на друга, взгляд которого выражал печаль. — Почему? — Рю. Всю свою новую жизнь я боролся с костяным палачом внутри себя. Я пытался идти путем Мириона, хоть сейчас и понимаю, что был немного наивен, представляя его совершенно иным. Но сейчас я могу со всем этим покончить. «Освободить себя от него раз и навсегда. Освободить себя и Юл Эй». «Скажи, что ты чувствуешь к Юл Эй?» — спросил Рю. «Я...» — начал было отвечать, но внезапно понял, что совершенно ничего. «Та женщина, которую я должен был любить всем сердцем, сейчас была мне совершенно безразлична». «Ничего. Я не чувствую ничего». «Именно, Нейт». Убив его, ты действительно избавишься от всего, что так в себе ненавидишь, но вместе с тем утратишь себя. Я взглянул на скалящегося демона, у горла которого держал клинок. Одно движение, и я освобожу себя от этого чудовища раз и навсегда. Но какой ценой? А твои друзья, Мор, Лей, твоя сестра, другие люди, которых ты встретил за годы, которые провел без меня, Что ты почувствуешь, если они сейчас умрут? Умрут жестокой и болезненной смертью. Если твою сестру распотрошат у тебя на глазах, а родителей заставят на это смотреть. Я заглянул внутрь себя, попытался найти хоть какие-то эмоции, но не мог. Я должен был что-то почувствовать, знал, что должен, но не чувствовал. И самое ужасное, что даже волнение и ужас от осознания этого не приходили. «Со мной что-то не так, Рю». «Ага, именно об этом я тебе и толкую. Ты — это не ты, Нейт. Просто ты — самая разумная часть тебя, которая считает, что ты — это ты. Хочешь сказать, что без него я неполноценен и не смогу жить? Смотря что ты понимаешь под словом «жить». Ты вернешься в свое тело, но именно таким, какой ты сейчас. «Умиротворенный!» — последнее слово Рю произнес с сарказмом. «Ты больше не сможешь любить, ненавидеть. Все мирское станет тебе безразлично. Друзья, семья, женщины и выпивка. Какой вообще смысл жить, если не можешь наслаждаться женщинами и выпивкой? Скажу тебе по секрету...» Это самое неприятное в бытие духа. Наверное, тут я должен был улыбнуться, но опять же мне было сложно себя заставить это сделать. А если бы победил он и убил тебя, то в тело бы вернулся именно этот монстр и, наверное, устроил бы кровавую резню всего живого. Так что я рад, что победителем в этой схватке вышел именно ты, потому что убедить его пощадить тебя было бы проблемно если вообще возможно. Вы — свет и тьма, дух и плоть. Помешать тебе убить свою темную суть я не могу, но скажу, что это не выход. То, чем ты станешь в итоге, пусть и не ужасно, но и чем-то хорошим назвать язык не повернется. Знавал я воинов, которые, как и ты, проходили третью закалку, которые отвергали тьму, изгоняли ее из себя и становились совершенно другими людьми мудрыми сильными но лишенными главного что делает воина воином — воли я помню как у одного такого сына убили прямо на глазах а он даже не пошевелил и пальцем ты такого хочешь себе нейт такой жизни наверное нет рад это слышать облегченно выдохнул рю и что же тогда мне с ним делать ты знаешь я посмотрел на демона и понял, что действительно знаю. Развеял меч, опустился на одно колено перед ним и положил демону руку на грудь. Он забился еще яростнее, чем раньше, зарычал, пытался укусить, но все тщетно. Его кости стали трескаться под моей ладонью, раскалываться и вонзаться в мою руку, а затем растворяться в ней. Я поглощал его, делал частью себя. И уже через минуту мы стали единым целым. Больше на мне не было Ханьфу, но была костяная броня, слегка жутковатая и напоминающая тело демона. Дотронулся до лица, но вот оно было совершенно обычным, если не считать рогов, как у юл. И когда это завершилось, я осознал, какую ошибку чуть не совершил. Эти эмоции не только моя слабость, но и сила». «Теперь-то ты понял», — улыбался Рю. «Они помогают тебе понять, за что стоит сражаться, а за что нет». «Спасибо». «Ну что ты, для этого и нужны друзья, чтобы даже с того света напомнить о том, что глупости делать не нужно. Впрочем, я понял, что и сам, возможно, сделал глупость». «О чем ты?» «Да так». Я просто внезапно осознал, что ты первый костяной палач, который прошел через божественное пробуждение спирального тела. И чем это чревато? Если честно, понятия не имею. Эта трансформация, через которую ты проходишь сейчас, она... Другая, понимаешь? Первые две закалки просто качественно улучшают тебя, делают сильнее, быстрее и выносливее. А вот третья... Она делает тебя другим, причем крайне индивидуально. Стой, ты хочешь сказать, что результат непредсказуем? Ага, ты вполне мог превратиться в того монстра, которого только что победил. Не духом, конечно, а физически. Я тут же схватился за голову, ощупывая рога. Они что, теперь останутся со мной навсегда? Скорее всего, но тебе даже идет. О, лорды! «И ты позволил мне пройти через это, ничего не сообщив?» «Да», — досадливо хмыкнул Рю, словно только сейчас понял, насколько безответственно поступил. Я и понятия не имел, что мне придется вступить в борьбу с самим собой, и что это может разительно изменить меня физически, вплоть до полной потери человеческого облика. Еще повезло, что все ограничилось только рогами, Юл с ними же как-то живет, а вот что если бы и тело у меня стало как у демона, сплошь из костей. Хорошо, что это всего лишь броня, от нее я могу избавиться. Но слушай, ты же не держишь на меня обиду, а? Все же хорошо. Спасибо, Рю. Снова. Он собрался было возражать, но, видя, что я не злюсь, облегченно выдохнул. Слушай, у меня к тебе так много вопросов, мне нужно так много тебе рассказать. я встретил тебя В смысле, другого тебя. Такой же фрагмент, как ты, но который смог захватить тело человека. А еще одну женщину, что состоит в некой тайной организации, которая хочет собрать все фрагменты Рю Джайтана. Стой! Остановись! Внезапно Рю стал очень серьезным. Дракон в человеческом облике подошел ко мне и положил руки на плечи. Это очень плохая идея. В смысле? Ты же сам этого хотел, разве нет? Найти другие фрагменты и стать полноценным. Хотел. Я был глуп и наивен. Мою душу разбили на куски не просто так, Нейт. Теперь, будучи по-настоящему мертвым, я это понимаю. Есть вещи, которым лучше покоиться нетронутыми в древних храмах. Но почему? Есть вещи, о которых лучше не помнить. «Ты, я знаю, понимаешь это как никто. Так что, пожалуйста, дай мне слово, что если не станешь им мешать, то как минимум не помогай. Пусть Рю Джайтан останется мертв. Так будет лучше для всех вас, и этого мира в том числе». «Рю, извини, время на исходе. Раз ты обрел баланс, то тебе пора, и мне тоже». Рю обернулся и посмотрел назад, словно видя что-то то, что было незримо мне. «Погоди, я хотел...» Но Рю лишь отрицательно помотал головой и, улыбнувшись напоследок, сказал «Прощай, Найт, живи по-настоящему!» и толкнул меня в грудь с такой силой, что я потерял опору, а в следующий миг оказался в той жидкости, что наполняла ванну. На мгновение я снова потерял контроль и стало казаться, что задыхаюсь но, сделав пару судорожных вдохов, понял, что больше утопления мне не угрожает. Дышать водой было странно. Каждый вдох и выдох требовали намного больше усилий, и чувство удушения никуда не делось, но быстро пришло понимание, что оно фантомное. А спустя какое-то время, наверное, полдня, пришло осознание, что я могу вообще не дышать. Мое тело способно обходиться без воздуха, После сражения с демоном в глубине своей души я больше не чувствовал той боли, что прежде. Нет болезненных ощущений хватало, но они как-то резко притупились и стали терпимыми. Мой разум научился отделять и игнорировать болезненные импульсы организма, обращая на них внимание, но не слишком отвлекая. Моя способность разделять сознание словно перешла на совершенно иной уровень, И вот, наконец, я понял, что все завершилось. Я сбросил с ванной крышку и выбрался на поверхность, сразу же сплевывая черную жижу, в которую превратилась вода. Она и раньше меняла структуру из-за перестройки тела, но теперь была настолько густой и плотной, что кусками крошилась от моих движений. Первый за более чем неделю вдох был тяжелым, хриплым, но таким приятным. «Все-таки тот факт, что тебе не нужно дышать, совсем не означает, что тело с этим согласно. И инстинкты в этот момент буквально вопили. Наконец-то свежий воздух!» «Найт, наконец-то!» — мое возвращение заметила сестра и уже мчалась ко мне с полотенцем в руках. «Спасибо!» — хриплым голосом поблагодарил я ее, вытирая лицо. «Сейчас дай мне пару минут, я смою эту штуку и вернусь!» «Да, конечно», — немного растерянно сказала Мия, видя, как я плетусь в только что созданную комнату. Мылся я по доброй традиции прямо в холодном водопаде и почему-то вспомнил момент после второй закалки, когда делал это вместе с Мару. Холодная вода взбодрила и освежила, так что к Мии я вернулся совершенно иным человеком. «Нейт, это правда ты?» «Вроде». Слегка смущенно улыбнулся ей я. Рога сильно в глаза бросаются. «Да где демонам эти рога, Найт! Что с твоими глазами?» Нахмурившись, я создал рядом с собой нормальное зеркало и вгляделся в отражение, и увиденное правда обескураживало. «Самое невинное изменение в моем облике — это волосы. Я уже привык, что за время закалки они сильно отрастают, и сейчас были такими длинными что доставали чуть ли не до земли. Постригусь. Они больше не были седыми, как раньше, а вновь стали угольно-черными, как у сестры. Такими они у меня были раньше, напоминая, что айрванская кровь в нас все-таки есть. Дальше рога. Они были точно такими же, как у Юл, разве что, может, размер чуть больший, потому что я тоже крупнее. Лицо изменилось минимально. Скулы стали чуть более выраженными и мужественными, словно я стал еще чуточку старше. А вот глаза... Такого прежде мне видеть не доводилось. Раньше у меня была гитарохромия, один глаз красный, другой голубой. Теперь оба мои глаза были голубыми, но с жутковатым алым ободком. И это создавало довольно странный эффект. Слишком неестественные и оттого отталкивающие. Мия честно мне сказала, что чувствует себя неуютно, когда я на нее смотрю. Только вот глаза — это побочный эффект кое-чего другого. Я заглянул внутрь себя, в меридианы, и откровенно растерялся, не зная, как подступиться к изменениям. Прошлые закалки тоже влияли на меридианы, например, вторая подвинула узлы так, чтобы демонические спиральные совпадали по расположению, что позволило мне попробовать использовать двуединые техники. Но теперь... Теперь мне это недоступно, ведь парные меридианы оказались слиты вместе. В нормальной ситуации для меня это не значило бы ничего хорошего. Спиральная и демоническая энергии столкнулись бы и уничтожили меня изнутри. Я бы рванул как нестабильный артефакт под завязку, напитанной энергией. Но я жив а причина в том, что энергии немыслимым образом смешались. Прямо сейчас я смотрел на свой поток и не мог поверить в реальность увиденного. Две энергии смешивались в сосредоточии и вместо того, чтобы уничтожать друг друга, порождали новый тип, о котором я никогда не слышал. И эта энергия была очень сильной и бурной. «Проклятье, Рю, ты должен был мне сказать заранее», Вздохнул я, прикрывая глаза. Я чувствовал себя очень сильным, но при этом грани своей силы мне еще предстояло выяснить. Ведь я не знал, как будут вести себя техники, если я буду использовать эту новую энергию. Смогу ли я вообще использовать прежние техники? И все это прямо перед боем. Я даже в реальном мире не имею возможности полноценно освоиться, лишь в своем пространственном убежище. «Что-то мне подсказывает, что месяцем тут не ограничится вздохнула Мия, видя меня задумчивым. «Не ограничится Мне нужно освоиться с телом. Но я могу тебя выпустить». «Нет, братец, я с тобой. К тому же, думаю, тебе не помешает спарринг-партнер». «Ты в порядке?» — спросил я смотря на лежащую на траве сестру. Девушка тяжело дышала и обливалась потом, не в силах пошевелиться. «Может, воды?» «Ага», — пробормотала она, и я призвал графин с водой со склада. Мия кое-как села, вначале припала прямо к графину, проигнорировав предложенный бокал, а затем просто вылила воду себе на голову, чтобы немного освежиться. «Лучше...» «Найт, честно, ты просто монстр!» «Если верить песочным часам, мы с Мией сражались почти два часа без перерыва, и я сразу сказал сестре, что она может использовать что угодно, любые техники, любые стили. Я же, в свою очередь, пользовался лишь базовым покровом. И тем не менее, за все это время Мия не смогла нанести мне ни одного удара. Более того, я даже покровом так и не воспользовался». «Ты даже не вспотел», — обиделась она, — когда окончательно пришла в себя. Для этого, впрочем, одной воды было мало, и она закинулась парой пилюль, восстанавливающих энергию. Видимо, опустошило свое сосредоточие за время схватки. «Извини», — усмехнулся я. «Ты вообще устал?» Я отрицательно помотал головой. «Серьезно? У нас, конечно, большая разница в возвышениях, но раньше у меня получалось хоть что-то против тебя сделать». Тут она права. Раньше я не мог полностью расслабиться, и в схватках она пару раз ухитрялась меня слегка ранить. Обычно это были мелкие царапины, которые заживали уже через час. Но сегодня пропасть между нами выросла настолько, что я даже не старался. Я легко мог бы ускользнуть от ее атак и техник, попутно что-то делая, например, играя на флейте или читая книгу. Наверное, это злило сестру больше всего». — Насколько же между нами колоссальная разница, Нейт? — вздохнула она. — И ладно я, но Лей и Мор были немногим старше тебя, тренируются, не покладая рук, но ты уже на совершенно ином уровне. Приходится становиться сильнее, чтобы защитить тех, кто мне дорог. — Хорошая мотивация для мужчины, — усмехнулась Мия, а затем, прищурив глаза, как обычно делала, когда хотела сказать нечто, что должно меня смутить. Особенно, когда братец собрался жениться. «А ты откуда узнала?» Нахмурился я и скрестил руки на груди. «От Юл, конечно. Мы же подруги. Думаешь, она станет скрывать такую радостную новость от меня? Лорды, как же мне хочется порадовать родителей!» «Давай вначале решим вопрос с сектой несокрушимого алмазного солнца, а уже потом будем разговаривать о женитьбе». «Да, да, конечно!» Просто я так за вас рада, Нейт. Вы же такие милые вместе и впрямь созданы друг для друга. Не терпится понянчить племяшек, хи-хи-хи. Хотя, погоди, Юл же демон. А у вас вообще дети могут быть? А если могут, то кто? Люди или демоны? Будут ли у них рога? Мия, мне кажется, ты слишком много думаешь о чужих детях. А лучше бы думала о своих. Возраст, знаешь ли... Сестрица тут же прикусила язык, а я победно улыбнулся. Лишний раз убеждаюсь, что это работает в обе стороны. Раз ты можешь болтать, то можешь и сражаться. Поднимай меч, продолжим. О, сейчас. И все же ты впрямь монстр, Нейт.